Глава 1. Зеркало вселенной. Таня подождала подругу, пока та натянет перчатки и, подхватив её под локоть, поволокла на улицу. Девушки сделали несколько шагов и остановились, чтобы помахать детям. Ребята облепили окна лестничных пролётов бывшего оздоровительного санатория. И я тебе удивляюсь. Завопила Таня, сменив дружелюбную улыбку, которой она секунду назад одарила детей, на зубаскал. Каждый раз, когда ты выходишь из кабинета, Паша так на тебя смотрит. А ты что? Он мой начальник, вот что. Лиза, в нынешнем нашем положении какая разница, кем он тебе приходится? Он заботливый, добрый, умный. Ты с ним не пропадёшь. Тань, если он тебе так нравится, действуй. Я не против. Ты дура. Мне замялась Лиза. Мне кажется, я уже была замужем. Скорее всего, у меня кто-то есть. Не глупи. В день после катастрофы при тебе не было ничего такого, что могло бы послужить поводом думать, что ты замужем. Татьяна поиграла пальчиками перед лицом растерянной девушки, намекая на обручальное кольцо. Это просто чувство. Знаешь, возможно, это одиночество из-за окружающей тебя обстановки. Депрессия. Елизаса с вздохом полным усталости закатила глаза. Только синяя тетрадка знала, насколько её хозяйка устала от докочующих упрёков подруги и сколько прилагала усилий, чтобы сдерживать себя. Тоже мне психоаналитик, думала девушка, шагая быстрее. Мало ли по какой причине кольцо не оказалось на пальце, потерялось в обезумевших волнах, слетело, когда убегала, может, просто не одевала на пляж, чтобы не потерять купаясь. но, по иронии, судьба исчезла вместе с остальными вещами в общей суматохе после катастрофы. А вот чувство, уверенность в том, что на безымянном пальце кольцо должно быть, не оставляет и по сей день. Девушки прошли садово-парковую зону. Старинный парк с вечно зелеными и редкими декоративными растениями окружал приют и со стороны центрального входа тянулся, переходя в можжевелово-сосновый лес вплоть до набережной. Со стороны моря он был гуще, более ухожен. Дорожки расчищались почти каждый день, чтобы дети свободно играли где хотели, не покидая его территорию. С правого боку от приюта парк был менее привлекателен. Там начинались улица и тропа, ведущая к общежитию. Девушки вышли на тропинку, и Лиза остановилась. «Я хочу прогуляться. Одна». «Что? Нет, я не пущу тебя к напережной. Ты совсем помешалась на прогулках в мёртвую зону?» Эй, девчонки, Тань, Лиза, подождите. Подруги развернулись на знакомый красивый низкий тембр. Паша, вздохнула Лиза. Так, запомни. Таня сжала руку девушки. Не отказывай, не обижай его. Один вечер, хотя бы один. Тебе понравится. Это лучше, чем шататься одной по берегу. Где шататься? Павел приподнял брови. Я правильно услышал? Ты сказала по берегу? Теперь Лиза сжала ладонь Тани, намекая на молчание. Да, правильно. Таня и глазом не моргнула на предупреждение. Лиза часто ходит в мёртвую зону, и причём это часто, как правило, не днём, а вечером. Павел ошеломлённо вздрогнул и процедил сквозь зубы: никому, больше никому об этом не говори, иначе её оштрафуют. Да ладно, отмахнулась спокойная искательница приключений. Пару человек в общежитии знают, куда я хожу, но они никому не донесут, в этом я уверена. Они молчат только потому, что ты можешь достать на пару больше пакетов с крупой. А точнее, Павел может достать от ты... Э, Таня, перебил её Павел, пристыдно вглядываясь в глаза Лизы. Иди домой. Я хочу поговорить с Лизой. Я думал пригласить тебя поужинать со мной и кое о чём поговорить. Но теперь, Лиза, он сжал её запястье. Наш разговор будет о другом. Грозным взглядом Татьяна распрощалась с подругой и торопливо зашагала по протоптанной дорожке. Ты нарочно меня избегаешь весь день, спокойным тоном спросил мужчина, продолжая также пристально вглядываться в глаза девушки. Я тебя не избегаю, Лиза потупила взор. Врёшь, горячий пар вырвался из его рта. Голос звучал не грубо, но достаточно сурово. наполненный глубоким укором. Это дало понять Лизе, что он задет. Наверняка Таня донесла о том, что я хотел тебя пригласить поужинать со мной. Она также рассказала, почему ты не хочешь ни с кем заводить отношения. И тем не менее, заметила Лиза теперь уже вызывающе, подняв подбородок: "Ты здесь?" Хотел объясниться в более спокойной и тёплой обстановке, однако твоя душа жаждет приключений. Павел кивнул в сторону парка, за которым начинался таинственный лес. Осознаёшь все свои действия. Это игра с огнём. Девушка с тихим стоном отвернулась и направилась к дому. Я уволю тебя. Лиза резко развернулась. Решил меня шантажировать? Интересное проявление чувств. Павел догнал её, сжал плечи и с мольбой прошептал: "Не ходи туда, иначе я запру тебя дома или в приюте ради твоего же блага". Я делаю это, потому что потому что я люблю тебя. Ты знаешь это, догадывалась ведь. Я влюбился в тебя и не прощу себя, если с тобой что-нибудь случится. Всё будет в порядке, сухо проговорила Лиза. Ты хоть что-нибудь испытываешь ко мне? Знаешь? Девушка закрыла глаза. Я будто сплю. Все события этого года проходят мимо меня. Я не уверена в завтрашнем дне, и мне страшно становиться именно среди людей. Среди тетей. Смотришь на них и накручиваешь себя дурными мыслями, вопросами: есть ли у них будущее, какое оно? Там за лесом, на набережной. Все эти мысли пропадают, становится спокойно. Там нет ни души, и подобные вопросы покидают меня. Я тебя понял. Пейдел провёл ладонью по её волосам и задержался на шее. Он захотел поцеловать её, но это казалось ему опрометчивым поступком, слишком быстро и рано. Лиза поняла, о чём он думает. "Пошли со мной", прошептала она. "Что? Пошли со мной на пляж", повторила она мягко, заметив, как он растерялся. "Ты должен это увидеть". "Увидеть что?" "Лиза, не тяни меня, ответь". Ты хочешь быть со мной? Да, хриплым голосом ответил Павел. Тогда ты должен понять, что я чувствую. Ты должен увидеть, что происходит на берегу поздним вечером. Поверь, девушка оживилась. Такую картину никто никогда не видел. Всё, что мы ранее знали о планетах, физике, оптике это просто теоремы, которые воплотились в нашей жизни в роли техники. Но даже эти изобретения не смогут объяснить то, что происходит на набережной. Лиза приостановилась и, развернувшись лицом к Павлу, с восхищением воскликнула: "Этому нет объяснений". Павел побрёл за ней, переваривая услышанное. Ему нравилось то, что Лиза так оживилась, однако он всё больше и больше проводил параллель между её поведением и психозом. Резкая и частая смена настроений, то апатия, то перевозбуждение, довольно долго наблюдались за девушкой. Всё указывало на нервную усталость. Солнце давно ушло за горизонт, и сгущавшаяся тьма покрывала посёлок, играя на руку двум нарушителям. Они обошли стороной общежитие и минуя жилые дома, вышли к другой части парка, более заросшей кустарниками и молодыми можжевельниками. Девушка ловко протиснулась сквозь решётку ограды, Павлу пришлось перелезать. Его широкие плечи и рост не дали возможности последовать за подругой тем же путём, но прекрасно справились с высотой ограждения. «Нас могут увидеть!» — процедил он, спрыгнув. «Тсс! Не будешь так громко говорить, никто не обратит внимания!» «Так хорошо знаешь дорогу!» — заметил он. «Сколько раз ты заходила на мёртвую зону? Только честно!» Девушка, рассердевшись, с силой прижала его к дереву. «За год, возможно, более сотни раз. И пока мы не зашли в самую гущу ветвей, говори шепотом, а лучше молчи!» «Что за помешательство? Зачем?» — не унимался Павел. Тш". Найди ответы. Можно ли ступить на лёд, чтобы пересечь море? Хотя бы идти вдоль побережья? Дороги замечены, сугробы выше колена, а там просто припорошённый снегом лёд. Можно добраться до других городов? "Да, ступала на лёд", Лиза покачала головой. "Боялась", ответил мужчина за неё. "Очень". "И всё равно продолжала ходить. Почему?" "Скоро поймёшь", ответила Лиза, радостно шагая вперёд. Прошло минут 10 от последней остановки у дерева. Павел, совсем запыхавшийся, развернулся удостовериться, что никто не следит за ними. Лиза шла, не оборачиваясь, казалось, что её это мало волнует. За год она прекрасно выучила все тропинки, ведущие к любой части набережной. Только к кошке не захаживала, слишком густо там росли деревья, также опасно было у её подножия. Большие снеровные, остры поверхностью валуны и камни лежали у подножья горы, скрытые под снегом. "Не спокойся, нас уже не видно и не слышно", сказала Лиза. "Назови мне хоть одного человека из посёлка, кто полезет на панею высматривать нарушителей. Патрульные могут", подметил Павел с любопытством, следуя за Лизой. И всё равно ничего не увидит. Он понимал, что Лиза права, даже если бы кто-то и наблюдал с гор, Ничего бы не увидела из-за деревьев и холмов, да и чёрное покрывало ночи помогало в этом не меньше. Их посёлок располагался практически в центре главной гряды Крымских гор. Местность была холмистая, и вдоль всей полосы тянулись массивы из грабовых, сосновых и можжевеловых лесов. Семейи окружали горные хребты, холмы, расщелины. С запада Семейис прикрывался горой Кошкой, с севера горным массивом Айпетри. А с юга замёрзшим Чёрным морем. Поэтому их посёлок был отрезан от основных путей. Южнобережное шоссе занесено снегом. Сосновый лес и можжевеловая роща росли близ прибрежной зоны. К береговой линии также тянулась садово-парковая аллея, которая была перекрыта и контролировалась, как правило, днём, патрульной службой. Вообщем, в такое время все отдыхают, топят печки и готовят ужин, добавила Лиза. Зоря, я тебя не он говорил пойти ко мне. Я испек пирог, думал удивить. Удивил, усмехнулась Лиза. Не думала, что ты умеешь готовить. В русской печке по старинным русским рецептам для особой гостьи. Принесёшь завтра на работу, оценю. Табличка мёртвая зона. Павел махнул вперёд и остановился перевести дыхание. Ты каждый раз пробираешься через эти сугробы, чтобы полюбоваться на чёртовой ветке. Поля, где столько людей погибло. Ох, я тебя не понимаю. Запыхался. Девушка бережно стряхнула с него снег. Раньше я об этом думала, вспоминала, но в последнее время просто любуюсь и думаю о другом. О чём? Лиза протянулась сквозь только ей известное ущелье в скале, отряхнулась от снега и помогла спутнику пройти дальше. О бесконечности вселенной. Она пропустила его вперёд, давая полный обзор набережной. И тут Павел понял, о чём она говорила. Действительно, такого никто никогда не видел. Полная луна освещала каждый камень, застывшую волну, белые шапки скал таким светом, что создавалось впечатление, будто набережную и море усыпали звёзды. Лёд излучал сине-фиолетовые струйки света, которые, сливаясь в воздухе, образовывали столбы снежной пыли. А небо вспыхивало радужными переливами полярного сияния. За изумрудными лентами авроры расстилался Млечный Путь. Звёздная дорожка огибала небосводца, прикасаясь и сливаясь с застывшими мелкими волнами по сторонам горизонта. Винцом всего этого пейзажа была живая картина на ледяной глади моря. На ней, как в зеркале, отражались планеты. Пошли поднимемся повыше, на скалу рядом с Дивой. Кивнула Лиза и побежала к небольшому уступу, который своим длинным языком возвышался над застывшим морем. Он был ниже и короче скалы Дивы, зато забраться на него было проще и не так скользко. Широкое основание уступа примыкало к понее. располагалась по правую сторону от останков монаха, превратившегося по местным легендам в скалу. Сбитый с толку мужчина смотрел на девушку, недоумевая, как она спокойно может ходить по пляжу, залезать на скалы, их уступы, которые свисают над самой пучиной ледяной бездны. На месте, где она вырвалась из оков смерти, Лиза вела себя беспечно, как дома, словно никакой опасности нет. Хотя всё, что здесь происходило, не имело никакого научного объяснения. Павел всё же покорился желанию девушки и по валунам аккуратно забрался на скалу вслед за ней. Здесь всё так изменилось. Ты же сейчас не только о скалах и деревьях, улыбнулась Лиза. Картинка двигалась подо льдом, отражая движение планет в быстром временном промежутке. Вокруг своей оси, вокруг солнца Спутники вокруг планет, астероиды, вращаясь, появлялись и исчезали. Всё происходило быстро, как и в наглядном пособии по астрономии. Звёзды зарождались, потухали, взрывались, скручивались. Туманности перетекали друг в друга, меняя свои очертания и оттенки с пламена красных на фиолетово-синие, с бледно-жёлтых на изумрудно-янтарные. Лёд был зеркалом. Вселенной. Сердце Лизы трепетало от счастья и облегчения. Теперь это чудесное полотно природы увидел ещё один человек, которому она не безразлична, который не безразличен ей. Она доверяла ему и надеялась на понимание, потому и привела его к месту, куда кроме неё и, возможно, людей из патрульной службы, больше никто не захаживал уже год. Да Лиза не подпускала Павла слишком близко к себе, берегла своё личное пространство, но отнюдь не была к нему равнодушной. Хотя Павлу она казалась холодной и далёкой. Он стоял рядом с ней, дышал так же порывисто и часто, как дышала она в первый раз, когда сюда пришла. Сейчас она прекрасно понимала его состояние, знала, какие чувства переполняют его. Сосуды на шее сильно пульсировали. Он боялся и находился под сильным впечатлением. Голова закружилась. Паша схватил Лизу за локоть. «Давай спустимся». Он покачивался. Адреналин достиг своего максимума. Лиза осторожно помогла ему отойти от края, сжала его ладонь, чтобы боль немного сбила всплеск эмоций и отрезвила. «Знаешь», — продолжил он, рассматривая пляж и сияние, «вы». Я хотел бы дать этому явлению хоть какие-нибудь объяснения, но не могу. Оно эфемерно и в то же время реально. Не старайся, Лиза попыталась успокоить его. Он уже начал разматывать свой шарф, задыхаясь от волнения. Его лицо, озарённое сиянием полной луны, приобрело очень мягкие очертания. Он и сам был мягким человеком, добрым и разговорчивым, но рассудительным. И на шею себе садиться не позволял никому, только Лизе, в её желаниях он мог потакать. Она была его слабостью. Лиза засмотрелась на него. Всё-таки что-то родное было в этих чертах, в широких бровях немного домиком и небольших складочках между ними от частой задумчивости и печали. В светло-карих, почти ореховых, глубоко посаженных глазах Они говорили о преданности в дружбе и любви, какой-то смиренности. Он с чем-то мирился всё это время, начиная от дня их знакомства и до настоящего времени был уступчив с Лизой, всегда обеспокоен чем-то. Это отпечаталось в его глазах. Вокруг них и на лбу засели глубокие морщины. Павел подошёл ближе к морю, и вдруг случилось непостижимое. Как бы близко Лиза ни подходила к краю берега, Лёд всегда оставался целым, но стоило только приблизиться Павлу, как раздался глухой треск. Лёд раскололся. Паша, стой! Лиза подбежала к нему и схватила за руку. Рука оказалась тяжёлой, неподъёмной. Он находился в полном оцепенении от страха. Чтобы привести его в чувство, девушка дала ему лёгкую пощёчину, хотя она сама с трудом управляла своим телом. Её сковал страх. Она боялась за жизнь Павла. "Давай уйдём отсюда", резко отозвался он и потащил Лизу к ущелью. Девушка кивнула ему в спину. Мужчина держал её крепко и вёл за собой. В какой-то момент она осознала, что утешается этой жёсткостью. Строгость и подчинение в его действиях отражали заботу. Лиза опять уловила что-то знакомое в этих жестах. В его поведении были моменты, которые преследовали Лизу во снах. То ли это от долгого их общения, то ли от взаимной симпатии. У входа в ущелье Лиза ощутила на себе чей-то взгляд. Лёгкая дрожь пробежала по спине и ногам. Она развернулась, насколько это позволял крепко державший её за руку Павел и заметила высокую тень у подножия Апанеи. Силуэт напоминал мужскую фигуру. Он просто стоял на одном месте, смотрел в их сторону и, казалось, избегал лунных лучей. Лиза потянула Павла обратно, хотела сказать, что они не одни, но он с такой силой сжимал её кисти и так упорно двигался к выходу, что все её сопротивления увенчались очередным рывком вперёд. За оградой, где была прикреплена табличка, он остановился. Его пульс стал приходить в норму, в то время как у Лизы возрастал от осознания того, что на пляже за ними кто-то наблюдал. «Что сейчас произошло?» Искажённым от страха голосом выдохнул Павел. Не, не знаю. Я много раз подходил к самому краю берега. Однако лёд треснул сегодня впервые прямо перед тобой. Амираж, давно ты наблюдаешь за этим? Нет, картинки возникли около 2 недель назад. Её голос сильно дрожал. До этого всё было нормально: снег, лёд, иногда проглядывало сияние или снежные вихри над замёрзшей водой. Там был ещё кто-то? Когда? С нами на пляже я заметила тень у подножия скалы. Потянула тебя за руку, но ты не отреагировал. Павел отрицательно покачал головой, стал уверять, что Лиза показалась. Может, всё-таки вернёмся и посмотрим? Нет. Мужчина жёстко схватил её за руку, потянув к себе. Несмотря на толстый слой одежды, она хорошо ощутила, как сильно билось его сердце. И как сильно напряглись мышцы на руках. Ни ты, ни я, никто либо другой не должен туда ходить. Ты сама видела, что лёд треснул, как только я приблизился. Неизвестно, как отреагировала бы вода. До твоего прихода всё было тихо. Вдруг тому человеку нужна помощь? Нет, Павел одёрнул её. Если он из нашего посёлка Ильискацвели и смог нас разглядеть, то найдёт нас. поделиться впечатлениями. Пойдём. Волшён не произнёс ни слова, крепко держал Лизу за руку и зриткайкидова я беспокойным взглядом. Они перелезли через ограду, и Паша взял Лизу за обе руки, с надеждой и доверием смотря на неё. Пообещай мне не ходить туда больше. Лиза не хотела его обманывать, совесть грызла её душу. Ложь и пустое обещание вот чем она ответила на доверие. Да, она будет проклинать себя за это, но любопытство будет терзать не меньше. Другого выхода она не видела, ведь если ей не показалось, и у скалы действительно кто-то был, то должны остаться отпечатки обуви всех троих. И она хотела их разыскать. Лиза желала только двух вещей, чтобы снег не засыпал следы и чтобы Павел не уличил её во лжи.